Глава 4. Форма. Вселенная это закон. Всё, что доступно человеческому восприятию, всё, что мы можем видеть, исследовать и представить, подводит нас к одному. Есть только вечный, непреложный закон. Изучая мельчайшие единицы материи, человек обнаруживает, что атом состоит из ядра и постоянно движущихся вокруг него частиц. Исследуя крупнейшие единицы материи, человек понимает, что солнечная система имеет центр и постоянно движущиеся вокруг него объекты. Как странно, что мельчайшие и крупнейшие единицы материи, которые нам известны, построены одинаковым образом. Это как бесконечное отражение зеркала в зеркале, которое существует в нашем сознании, и множит один вечный закон до бесконечности. Очевидно, что в атоме содержится множество подобных ему структур. Очевидно, что вселенная это элемент другой вселенной, которая входит в ещё одну вселенную и так далее. Мы чувствуем себя незначительными и потерянными, когда представляем бесконечность. Подумайте о том, что наши представления существуют в нашем сознании. А значит, мы являемся центром этих представлений. Наша основная идея состоит в том, что всё в мире создаётся мыслями. И чтобы обосновать это необычное положение, Мы вернёмся к разговору о природе любой формы. Что является базовой субстанцией, пронизывающей всё время и всё пространство? Если разбираем материю на составляющие и мы получаем атом, а когда расщепляем атом, высвобождается энергия, то получается, что базовая субстанция, стоящая за всеми объектами, является энергией. А что такое энергия? Это, конечно, не происходящее, как попало взрывы, но то, что проявляется только в объекте или движении. При этом все объекты и любое движение как будто вписаны в некую совершенную, продоманную систему информации, в которой всё взаимосвязано, и у всего есть смысл и предназначение. Непрерывность и значение энергии не оставляют сомнений, что вечная основа Вселенной – это непреложные для всего законы действия, которые и обуславливают переход субстанции в форму. Этим законам подвластны движения и активация, которые являются общими для таких разных по размеру структур, как Солнечная система и Атом. Действительно, если отвлечься от конкретных параметров, которые можно измерить и посчитать, то мы понимаем, что Солнечная система и атом идентичны. А все потому, что они принадлежат единому сознанию. Единое сознание – это первопричина. Это бесконечная энергетическая субстанция. Вот из чего сделано все. Все. В чистом виде это можно представить как некое информационное движение, которое точнее можно было бы назвать законом. Его основополагающее проявление сосредоточено в центре сил, который на уровне мельчайших объектов представлен атомом, а на уровне крупнейших солнечной системой. То, что рождает бытие этих центров сил, неотделимо от закона, не является чем-то внешним по отношению к нему. Природа закона подразумевает такую его реализацию, поскольку он это единство жизни, движения, информации и энергии, которые имеют свойство образовываться в единицах одной частоты внутри вибрирующей вселенной. Рассмотрим это подробнее. Попробуем представить, что всё пространство состоит только из вибраций. И нам не нужно задаваться вопросом, что это за вибрация или что ее вызывает. Ведь она – это чистое сознание, и ее действия носят исключительно абстрактный или информационный характер. Вибрации чистого вселенского сознания происходят на множестве разных частот. И вибрации одной частоты неизменно соединяются, чтобы сформировать единицу чего-либо. Такой единицей, которая является центром соответствующих вибраций, может быть атом или солнечная система. И эта единица, являясь проявлением видимой формы и материи, становится частицей бытия, подчиняясь природе бесконечного закона, который действует внутри себя и на себя. Получившиеся атомы также создают вибрацию и ищут другие атомы с соответствующей вибрацией. В результате соединения единиц вибрирующих на одной частоте формируется материя, известная нам на уровне нашего физического мира. Таким образом, материя сформирована из сознания. Что более важно, сознание существует в материи, то есть сознание есть материя. Так мы понимаем, что сознание везде, во всех вещах. И мы существуем в живой вселенной. Сознание атома. Разговор о начале всех вещей и природе материи необходим нам для более ясного понимания того, что мысль даёт быть её форме, а форма не более чем проявление чистого сознания. в котором мы все существуем. В своё время Томас Эдисон, раздумывая над процессом соединения атомов друг с другом, обратил внимание на очевидный выбор атома, как он это назвал. Когда два вещества вступают в реакцию и атомы одного соединяются с атомами другого, то почему атомы соединяются именно с теми атомами, с которыми соединяются, а не с другими? И учёный предположил, что атом выбирает, будет он или не будет соединяться с другим атомом. Конечно, Эдисон не выдвигал теории о самосознании атома, а только говорил о его сознании о том, что атом делает выбор. Атом это кирпичик в вселенной, этот центр силы не несёт в себе сознание, подчиняясь закону или вселенскому сознанию. Атомы и все другие атомы которые имеют соответствующие вибрации, чтобы образовать то, что мы называем неживой материей: воду, землю, воздух, минералы. Возможно, вы скажете, что всё это хорошо с точки зрения теории о формировании материи во вселенной. Но что насчёт на жизни? Давайте вернёмся к пункту о том, что вся вселенная живая. Когда Иисус сказал «Бог не есть Бог мертвых, но живых», Он открыл нам фундаментальную истину всего мироздания. Все сущее живое, и все есть сознание. И главная движущая сила всего бытия – это его стремление расширить сознание. Иными словами, оно стремится познать себя. Сознание. Хотя мы говорили о сознании атома, нет никаких оснований полагать, что у атома есть самосознание. Все свидетельствует о том, что атом обладает сознанием самого низшего порядка. Он выбирает, но его выбор происходит по строго определенным принципам действующих законов. Если некое количество атомов вибрирует вместе на определенной частоте и в определенной форме, например, в форме камня, то у камня есть своего рода сознание, но оно бесконечно ниже по своему уровню, чем сознание атома. Ведь камень не имеет никакой возможности выбора. Тем не менее, нет сомнений в том, что в камне есть какое-то сознание, поскольку у группы, состоящей из единиц, обладающих сознанием, определённо должно сформироваться групповое сознание. Камень существует, а значит у него должно быть сознание. Он состоит из единиц сознания, которые неизменно порождают его собственное сознание. Пусть даже гораздо ниже нашего и вообще не различимы это нам. Действительно, между камнем и воздухом Водой и амебой, способной к воспроизводству, лежит огромная пропасть. Что же обусловило этот гигантский прыжок? Расширяющееся сознание. И ничего более. Итак, во-первых, есть энергия, которая, следуя закону, проявляется в центрах сил, где главенствует полярность. положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются отрицательно заряженные электроны. Эти центры сил, атомы, живут своей жизнью, имея сознание. Природа этих маленьких жизней состоит в том, чтобы соединяться с другими такими же вибрирующими на той же частоте. Так возникает бытие материи, которое фактически и нематерия вовсе. а единицы сознающей энергии. Во-вторых, все формы состоят из множества отдельных жизней, являясь собой сознательное целое или объект, имеющий сознание, который стремится определить свою цель. И дальше мы переходим к третьему положению. Форма, образующаяся из соединения множества отдельных единиц жизни или из множества сознаний, является результатом всех этих сознаний как целое. Иными словами, камень это результат сознания камня, амёба это результат сознания амёбы, и человек это результат сознания человека. Жизнь стремится познать себя. Сейчас вы снова возможно скажете, что всё это хорошо. Только непонятно, откуда же берётся сознание. Все вселенная поглощена грандиозной работой расшиляющегося сознания, потому что такова его природа. Оно стремится познать себя. Бог знает себя только в своём проявлении. Если эта идея вызывает у вас большие сомнения или, может быть, даже возмущение, просто остановитесь на секунду. И попытайтесь понять. Представьте космос. Во всех направлениях. Все дальше и дальше. Бесконечно. Если вы удалитесь даже на триллионы километров и мысленно нарисуете сферу, внутри которой будет Земля, то что будет за пределами этой сферы? И единственный ответ – еще больше космоса. Космос или бесконечный разум или вселенский закон, или единое сознание не может иметь никаких границ. Ты, как же нечто не имеющее границ, может вообще себя познать? Чтобы во себя познать, оно должно сначала сказать: "Я есть вот это". А чтобы так сказать, нужно стать чем-то имеющим границы, чем-то конечным, каким-то объектом. Именно так и происходит с единым сознанием. Оно становится объектами. При этом оно стремится найти расширяющееся самосознание. И судя по всему, насколько нам может быть известно, самый высокий уровень самосознания оно находит в человеке. Что такое эволюция? Это стремление жизни к уровню сознания равного богу. Истечением времени и с постепенным развитием нашего сознания мы шаг за шагом приближаемся к этому. Вот ключ к разгадке чуда жизни и предназначения человека. Отбросьте мысли о своей незначительности в огромном необъятном космосе. Нет границ для разума, нет границ для расширяющегося сознания. Предназначение человека состоит в том, что его сознание, развиваясь, будет расширяться до того уровня, пока он не достигнет своего единства со всем мирозданием. В этот великий день установить мысленный контакт с кем-то, кто находится в тысячи километров от вас, станет так же просто, как сейчас поговорить с сидящим рядом человек. Наш разум преодолеет пространство во имя и границы формы. Тогда существование станет существованием духа в одном бесконечном сейчас. Прошлое, настоящее и будущее станут одним. Всё пространство станет одним. Все формы станут одним. Сознание человека станет сознанием бога. Все основные метафизические и религиозные концепции говорят об эволюции сознания как об изгнании духа человеческого в материальный мир. И в качестве наглядной иллюстрации обычно используется великая аллегория Адама и Евы, которые блаженствовали в райском саду, но появился змей-искуситель и соблазнил их попробовать запретный плод от древа познания. Произошло грехопадение. человек обнаружил способность к волеизъявлению, и так родилось самосознание. Понимание своей свободы выбора привело к формированию моделей поведения и методов мышления. Это было началом заблуждений, ошибок и зла, началом идеи наказания за грехи. Всего того, что естественным образом сопутствует поиску истины. Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. В едином сознании, которое действует само в себе и на себя согласно законам своей природы, появляются центры сил, обладающие сознанием и соединяющиеся с другими такими же центрами сил, чтобы образовать материю. Эта материя, обладая сознанием, единством сознания всех составляющих её атомов, оражает себя в конкретной форме и стремится познать себя. В этом процессе её сознание постепенно развивается, и она становится живущим, подвибляющим, растущим и размножающимся объектом, тем, что мы называем живым организмом. Расширяющееся сознание или дух игнорирует границы своей формы и покидает её. Так появляется цикл рождения и смерти. Эволюция набирает обороты. Одноклеточные, соединяясь, становятся многоклеточными. Развитие сознания идёт дальше. Происходят уже более сложные эволюционные процессы. И вот уже появляются рыбы, земноводные, присмакающиеся, липопитающие и человек. На всём протяжении цепи эволюции мы видим остаточные формы. Несмотря на то, что расширяясь, сознание достигает более высокой организации, мы на сих пор можем наблюдать сознание более низкого порядка. Мы в подробностях прослеживаем долгий путь от простейших организмов до человека разумного. И это служит нам наглядной иллюстрацией процесса расширения сознания. В его стремление познать себя. Таким образом мы должны понять, что цель жизни познание, расширение сознания, постоянное стремление постичь бесконечность, чтобы найти своё единство с ней. Роберт Браунинг писал: "Такие люди и сейчас бывают, сияют между толпами и у бонгих, завяз с собой, чтобы даровать спасение". Около двух тысяч лет назад в Палестине один такой человек посмотрел на своих собеседников и сказал «Кто видел меня, тот видел и Отца». Эти слова Иисуса, возведенные в догму, прошедшие через множество толкований и искажений, избитые до бессмысленности, стали для нас пустым звуком. А на самом деле они были великим откровением, осознание человек я и отец мой одно. одно одно одно одно во всех людях во всех жизни во всех вещах и явления стремление к сознанию единого стремление к божественному сознанию форма только результат сознания сознание результат мысли А мысль это связь с вселенским разумом, который охватывает всё сущее. Мысль рождает форму. Мысль рождает вещи и явления. Это жизнь, которая стремится к познанию себя, к расширению сознания. Естественно, мова разум подразумевает смерть человека. Ибо дух, застрявший в одном теле, остановился бы в своём органичном развитии. Дух, как расширяющееся сознание, ищет новые формы своего выражения. Ваше тело – всего лишь инструмент вашего сознания и способ познания самого себя. Природа вашего существования предполагает, что сознание расширяется, и поэтому ваш дух постепенно расстается с телом, чтобы вернуться в единое сознание и снова продолжить поиски нового выражения. Это подводит нас к разговору о реинкарнации. Если понять, что есть только одна жизнь, одно сознание, и эта жизнь воплощает себя бесконечные миллиарды раз в стремлении познать себя, то становится ясно, что реинкарнация это неотъемлемая часть вашего самопознания. Ведь жизнь, являясь бесконечным целым, существует в постоянном рождении себя, и это жизнь ваша. Вся эта бесконечная жизнь ваша одно бесконечное единство и это и истинный вы. Смерть, которой так страшатся, это лишь надуманное, напрасное сожаление о расставании с иллюзиями и нагромождением понятий, созданных сознательным мышлением. Но об этом мы поговорим подробнее в главе, посвящённой бессмертию. Закон, проявляющий свои действия в единицах центрах сил. Соединение единиц в материю. Сознание и материя, определяющие свою форму. Сознание, стремящееся познать себя. Самопознание, стремящееся к целостности сознания, к единому сознанию. Такова схема жизни. Мы все одно, и наша разделенность не более чем иллюзия. возникающее в стремлении единого сознания познать себя, воплощаться в материальной форме. Вечное присутствие. Понять идею непрерывного присутствия довольно сложно. Когда я был молод, я отказывался воспринимать подобные вещи всерьёз. А теперь с иронией вспоминаю, как бесконечно испытывал терпение Дэвида Троублада, который в то время служил священником в Стэнфордском университете. Этот интеллигентный, потрясающе эрудированный человек потратил много времени, помогая мне выбраться из лабиринта собственных умозаключений, с которыми я никак не хотел расстаться. Дэвид Рублотт написал множество великолепных книг, и некоторые из них я прочел еще тогда. В кабинете при Стэнфордской церкви мы проводили долгие вечера, обсуждая его работы и философские взгляды. В один из таких вечеров, получав мягкого света, проникавшего сквозь витражные окна, мы удобно расположились в креслах и в сотый раз говорили о занимавшем нас предмете. Когда я в очередной раз высказал свои сомнения в существовании Бога, Дэвид Роберт начал рассказывать о великих мыслителях разных времён, которые верили в него. Всё равно и это обман, настаивал я. И кто же обманывал этих людей? Они сами себя обманывали. Зачем бы им это делать? потому что они боятся своей собственной ничтожности, боятся смерти. Однако же многие из них были отважными и смелыми людьми, отвечал Трубло, улыбаясь. А на есть ли Бог есть то за время существования человечества кто-нибудь его бы видел? Многие видели. Кто? Например, я. Вы видели Бога? Да. Но и на что он похож? На всё. И это пустые слова. Для меня они полны смысла. Я смотрю на тебя и вижу Бога. Куда бы ни подол мой взгляд, я вижу Бога. Он так же реален для меня, как и ты, даже более реален. Это вечный дух, присутствующий во всём и вся. И я до сих пор слышу, как звучат эти слова в тишине стаинфордской церкви. Даже тогда, не совсем понимая, я что-то услышавал в них. С годами моё сознание развивалось, и однажды я тоже стал видеть Бога во всём. Наступил день, когда моя вера, измученная грузом сомнений, укрепилась в знании. Единое и отдельное. Исцеление, создание обстоятельств и форм посредством мысли никогда не будут доступны тому, чье сознание – лишь одно из многих отдельных сознаний. Но тот, кто достигает единства своего сознания со всем мирозданием, с Божественным сознанием, может своими мыслями менять формы, обстоятельства или лечить сознание. Ведь внутри такого человека весь мир, абсолютно все. Таким был Иисус. И тот, кто закрывает глаза на все чудеса Мессии из Назовета, лишает себя великой истины, которая была открыта миру, изможденному поисками и сомнениями. Человек может ходить по воде, воскрешать мертвых, накормить пять тысяч людей семью хлебами, превращать воду в вино. Однажды человек преодолеет разделенность, станет выше формы и будет одним целым с Богом. Все будет одним, абсолютной целостностью, самоосознающим единым сознанием. Я не призываю вас засесть в своей комнате и попробовать передвинуть стул силой мысли или пытаться воздействовать на что угодно своим разумом, добиваясь чуда, которое пока еще не доступно вашему сознанию. Вы должны сначала как следует понять, что причиной движения стула без приложения физических сил является не выражение вашей воли или мысли, а все охватывающее сознание, единство с информационным пространством, в котором существуете и вы, и стул. Такого уровня сознания смогли достичь очень немногие, и лишь в отдельных случаях. Однако существует предпосылки к тому, что количество таких людей будет постепенно расти. Но уже сейчас такие явления, как лечение силой мысли и другие феноменальные способности, точно установленные и зарегистрированные, не заставляют нас сомневаться в безграничной силе единого сознания. тайная доктрина Уже довольно давно существует одно эзотерическое учение, которое называется тайная доктрина, что в некотором роде отражает характер его распространения. На протяжении многих веков оно было доступно лишь учёным мужам, которые передавали его в основном из уст в уста. Тем не менее, есть немало аллегорических текстов, в которых отражены его основные положения. Тайная доктрина предполагает, что человеческая эволюция проходит через семь принципиально значимых этапов. То есть развитие человека происходит в последовательном формировании семи коренных рас. Мы, в частности, находимся в... на пятом этапе, который начался с цивилизации в Персии, Египте и на Востоке. Согласно доктрине, первый раз существовал на духовном уровне, вторая начала принимать формы, третья состояла из гигантов, населявших континент Лемурия, четвёртая жила в Атлантиде, а пятая раса после потопа, отсылка к библейской аллегории Ноева ковчега. нашла своё пристанище в Европе и Азии. В своём развитии пятый раз она пришла к современному материалистическому миру, после которого человечество вернётся к единству духа, пройдя через шестой и седьмой этапы эволюции. Сторонники тайной доктрины утверждают, что континент Ремوريا находился в южной части Тихого океана. И в качестве подтверждения существования расы гигантов приводят в пример огромные статуи на острове Пасхи, высота которых варьируется от 5 до 11 м. Нет никаких свидетельств того, что при возведении этих статуй использовались строительные леса. Всё подводит к тому, что их сделали существа, чей рост соответствовал высоте этих статуй. В Библии сказано: "В то время были на земле исполины". И последователи тайной доктрины говорят, что гигантские существа населяли континент Лемурия, который ушёл под воду вследствие великого сдвига плёстов, в результате чего земля поменяла свои полюса. И тогда на поверхности планеты остался только остров Пасхи и вулканический архипелаг распростершейся от Маркизских островов до Новой Зеландии. Такие приверженцы тайной доктрины утверждают, что местом развития четвёртой расы стала Атлантида. По их теории этот континент был в Атлантическом океане, простираясь на несколько тысяч километров от самой восточной его части, где теперь находятся Озорские острова, к западу. Люди, населявшие этот континент, имели рост около 5 м. Их цивилизация превосходила нашу в разы. Они сделали все известные на сегодня научные открытия, а уровень развития их культуры был гораздо выше, чем сегодня. Согласно тайной доктрине, Атлантида прекратила своё существование, когда земля снова поменяла свои полюса. Вода сильно поднялась, поглотила Атлантиду, а выжившие, в Библии это Ной и его жена и спасённые животные, Нашли пристанище в восточной части Средиземноморья. Тайная доктрина не даёт ответа на принципиальный вопрос, почему происходит периодическое обновление человеческой расы. Свидетельства существования этих рас также весьма расплывчаты, если не сказать, что их практически нет. И в конечном итоге остаётся непонятным, кто автор плана, по которому, согласно этой теории, развивается человечество. Но вот в чём сторонники доктрины придерживаются довольно твёрдой позиции – «высший разум, а не приложенный закон – это единственная реальность». Человек стремится к единству духа и потенциально способен достичь вселенского сознания и получить контроль над всем. Принять концепцию прошлого и будущего, которую излагает тайная доктрина, довольно сложно. Однако мы не будем заниматься опровержением или защитой этой теории. Фактически, на данный момент мы обладаем не столь уж обширными историческими данными. То, что нам известно, лишь слегка приоткрывает завесу тайны. И даже если идеи этой доктрины искажают историю, В олигорическом плане они могут быть не так далеки от правды. Вполне возможно, что дух человеческий на каком-то самом начальном этапе своего развития существовал в совершенно иных формах, которые сегодня нам неизвестны. И можно допустить, что земля периодически переворачивается, ведь каждому астроному знакомо явление прецессии, то есть изменение направления земной оси. из-за чего смещаются точки осеннего и весеннего равнодействия. Наша Земля вращается как волчок, но при этом она еще периодически покачивается, смещаясь на оси. А любой из нас видел, как может повести себя волчок, когда во вращении он начинает вирять. Тайная доктрина также предполагает наличие во Вселенной высших существ, наблюдающих за человечеством и помогающих ему. Утверждается, что эти существа периодически посылают на землю от от называемых адептов, чтобы принести нам новые знания. Они появляются в нашей мире как учителя или посланники, которые порционно выдают нам бесконечную истину. Согласно доктрине, ими были Иисус Христос, Сидхартха Гаутама или Будда, Платон Неизвестно в какой части вселенной обитают эти великодушные существа, что посылают своих адептов на землю. На по всей видимости, на какой-то планете солнечной системы. Другие миры. Нелепо было бы отрицать возможность того, что где-то могут быть существа, через развитие к гораздо высшему человеческому. Раз мы утверждаем, что все формы это только разные варианты выражения высшего разума и жизни есть во всём, а сознание повсюду, то вполне логично, что жизнь может существовать и в других мирах. Но даже признавая такую возможность, мы тот же зачем-то задаёмся вопросом о том, какого уровня развития достигла эта жизнь, выше или ниже нашего. Нам уже известно, что существуют звёзды и планеты, которые гораздо старше Земли. Мы знаем, что на некоторых планетах климатические условия схожи с нашими. С каждым годом мы становимся ближе к тому дню, когда космические путешествия станут обычным делом и приблизят нас к разгадке даже тех тайн, о которых мы пока не знаем. Только задумайтесь, как расширятся наши горизонты. когда в преодолении космических пространств станет приятным путешествием? Как изменится наше мышление в новых условиях гравитации? Каким будет наше восприятие, когда мы свободно сможем разгоняться в космосе до таких невиданных скоростей, которые меняют ход времени? Тогда человек будет смотреть на физические миры и сознавать свое тождество с абстрактным пространством, с этим всеобъемлющим разумом, который один только и существует. Относительность материи. Если говорить о том, что человек когда-нибудь столкнётся с другими мирами, необходимо обязательно рассмотреть такое явление, как относительность материи. Благодаря современным спектроскопам мы на очень далёких планетах обнаруживаем вещества плотность которых может достигать нескольких десятков тонн на кубический сантиметр. Подумайте о том, что человек воспринимает материю только относительно своего тела. Для нас существуют вещи твёрдые и мягкие, то есть имеющие разную плотность. Из всех веществ, которые можно как-то видеть и ощущать, самую низкую плотность имеют газы. Возьмём, к примеру, воздух. Мы движемся сквозь него, хотя и осознаём его наличие, но мы движемся свободно, потому что его плотность ничтожна по сравнению с плотностью наших тел. Так вот, существует тело, которое имело бы плотность около нескольких десятков тонн на кубический сантиметр. могла бы двигаться сквозь нас даже с большей лёгкостью, чем мы сквозь воздух. Такое существо даже не подозревало бы о нашем существовании, поскольку оно несомненно воспринимало бы физические объекты на абсолютно другом уровне материи. Вполне возможно, что в других мирах есть подобные существа. Также могут быть существа, имеющие настолько низкую плотность относительно наших тел, что мы вообще уретре и подозреваем об их существовании. Материя невероятно относительна и зависит от воспринимающего её объекта. По своей сути она носит абстрактный характер и принимает вид формы, доступной для восприятия тем сознанием, которое пытается воспринять эту материю. Вещество кубический сантиметр которого весит несколько десятков тонн, состоит из того же, из чего состоит и весь наш мир. Сознание облекает всё в форму. Сознание является причиной возникновения формы. Сознание есть форма. В сущности материя это не более чем идея в едином сознании. относительность времени. В связи со своим космосом вырисовываются совершенно поразительные перспективы, связанные со сверхскоростями и абсолютно другой концепцией времени. Космический корабль в свободном пространстве, учитывая притяжение небесных тел, сможет описывать огромные круги вокруг ближайшей к нему звезды. Если из хвостовой части корабля запустить ракету, придав ей такую скорость, которая ответным действием разгонит корабль до приблизительно полутора тысяч километров в час, то корабль будет бесконечно продолжать двигаться на этой скорости, если только на его пути не возникнет какого-либо препятствия, в том числе воздействия силы притяжения или трения. Если с этого корабля запустить ещё одну такую ракету, то его скорость разовьется до примерно 3000 км в час. Если запустить тысячу таких ракет, скорость корабля была бы 1 600 000 км в час. После последовательного запуска достаточного количества таких ракет, скорость корабля постепенно достигла бы 300 000 км в секунду, или около 1 миллиарда км в час. И это уже скорость света, то есть предельная скорость, которую мы можем достичь. Согласно теории относительности, масса тела увеличивается со скоростью, хотя это ощутимо только на очень высоких скоростях. Приближаясь к скорости света, масса тела становится бесконечно огромной, а минута становится дольше. При движении со скоростью света время фактически замирает. Возможно, так учёные говорят нам о том, что человек не может достичь такой скорости. А возможно, теоретические выводы о том, что время и пространство не есть отдельные константы, свидетельствуют о единстве всех вещей и явления в мире. В любом случае совершенно ясно, что исследование и освоение космоса приведёт нас к совершенно новой концепции времени, пространства и материи. Но мы можем найти ответы уже сейчас. Наше сознание это связь между временем и пространством. Это сосредоточие всего мироздания. Мы должны понять, что всё внутри нас. Приближаясь к пониманию Если вы ищете решение какой-то конкретной своей проблемы, то вероятно вам кажется, что мы слишком отклоняемся в сторону в своих рассуждениях. Но чтобы добраться до ключа, вы должно быть подготовлена. Вам следует в своём сознании достичь истинного понимания того, что идея и мысль это альфа и омега всего существования. Ключ сам по себе – это кристально-прозрачный алмаз. Но чтобы добыть его, нужно сначала избавиться от наслоения понятий, которыми привык оперировать наш разум. Лучшее, что вы можете сделать сейчас – проявите терпение. Практикуйте медитации и не торопитесь. Вдомчиво размышляйте над всеми идеями, которые мы вам предлагаем. Поймите, что восприятие пространства, времени, материи и формы имеет принципиальное значение для расширения вашего сознания. И в конечном счёте, для того, зачем вы читаете эту книгу, то есть для вашей внутренней силы и спокойствия. Не волнуйтесь и не спешите. Впереди интересное и тщательно спланированное путешествие. Вокруг нас бесконечное множество вещей и поразительное разнообразие форм. Горы, моря, реки, поля, луга, животные, растения, минералы, а также механизмы и предметы, которые придумала и сделал человек. Огромное количество всего. Мы практически не замечаем все эти формы, воспринимая их как нечто само собой разумеющееся и не задумываясь Откуда они взялись и из чего сделаны? Как мы наивны в своих маленьких мирах. Мы так привыкли к постоянству этого многообразия, что обманчиво принимаем его за гарантию нашего присутствия в этом мире. И мы стремимся упрочить эту гарантию через получение ещё большего благ, товаров и богатства, забывая о вечной суете, о загадке своего рождения и неумолимости смерти. А ведь все эти формы состоят из одной базовой субстанции, той же самой, из которой состоим мы. Это бесконечное информационное пространство, единое сознание. И все, что есть в нем, есть и в нас. Для существа, тело которого имеет плотность около нескольких десятков тонн на кубический сантиметр, стол в вашей комнате просто не существует. Она просто его не заметила бы. Если бы такой существо наступило на этот стул, он бы расплющился. Но существо об этом даже не знало бы. Нам известно, что стул состоит из атомов, между которыми пространство гораздо больше, чем сами атомы, а внутри каждого атома больше пространства, чем материи. Таким образом, мы понимаем, что материи как таковой нет, есть только информация. которая воплотившейся в форму становится каким-то определённым предметом, например, стул. Но если этот стул такой конкретный для нас, не значит ли в ровном счётом ничего, для кого-то чья плотность в миллион раз выше? То вот сюда следует вывод, что могут существовать формы, недоступные для нашего восприятия. Форма это идея. Остановимся на одном интересном и важном моменте. Существо тела, которое имеет плотность около нескольких десятков тонн на кубический сантиметр, не знает о существовании стола просто потому, что не может его обнаружить. Такое существо может воспринимать свет, отражённый от объектов, имеющих плотность сопоставимую с его собственной. Если бы кто-то из его приятелей рассказал ему о существовании стула, оно бы ухмыльнулось и ответило, что если бы стул существовал, оно могло бы его видеть или чувствовать как-то ещё. Если бы его приятель сказал, что место, где стоит стул, вызывает некоторые изменения в характеристиках световой волны, то существо вол всё равно утверждал бы, что стула нет, и всё это просто глупые идеи. Оно знает, что здесь есть идея. Это существо интуитивно было бы совсем недалеко от истины. Для него стул это только идея, мысль, чем он собственно и является стул. Идея в едином сознании, состоящая из той же субстанции, что и само единое сознанье. Это служит наглядной иллюстрацией того, что форма Не более чем идея. Форма обусловлена сознанием. Форма только образец мысли. Форма по сути состоит из того же, из чего состоит мысль. Двойственность. Теперь мы подошли к разговору о двойственности нашего восприятия. Мы живём в двух мирах: в мире идей и мыслей и в мире вещей и обстоятельств. При этом мы привыкли думать, что идеи это наш способ ориентироваться в вещах и явлениях. На самом деле вещи и явления это не более чем образы наших идей. В трактате государства Платон привёл в качестве аллегории изображающий наш мир пещер. Люди живут как будто в пещере и по своей натуре смотрят только в одном направлении, на стену этой пещеры, где пляшут их тени в свете огня, находящегося у них за спиной. Люди принимают этот мир теней за истинную реальность. Но когда один из них обернулся и увидел, что всё это было иллюзией, Другие стали говорить, что это неправда, и он заблуждается. И продолжали смотреть на тень. Истина не в том мире, который мы видим, а внутри нас. Удел того, кто сосредоточен на внешнем мире, воспринимать только эффекты и последствия. Тот же, кто обращается к себе и своему сознанию, имея дело с причиной и источником всех вещей, как они есть. Четвёртое измерение. Наука уже давно обращает внимание на то, что мы не понимаем природу формы. Учёные говорят, что мы рассматриваем надлеко не все характеристики формы. Одна из таких недостающих характеристик в итоге стало четвёртое измерение, которому посвящено немало научных трудов. Три известных нам измерения перпендикулярны друг другу, и какое-то время учёные ориентировались на то, что четвёртое измерение тоже должно быть перпендикулярно всем другим в пространстве. С новой концепцией объединения пространства и времени эта идея утратила свою актуальность. Однако поиски четвёртого измерения продолжались. Ведь было ясно, что для полного понимания вещей нам не хватает чего-то принципиально важного. Русский мыслитель Пётр Демьянович Успенский в своей книге "Тетриум Арганум" ключ к загадкам мира предположил, что жизнь стремится к познанию семи возможных измерений, каждое из которых вуда ещё не познано. поражается как некое движение. Например, он говорит, что амеба живёт в одном измерении, и для неё существует только то, что пересекает линию, воспринимаемую её сознанием. Собака видит два измерения высоту и ширину. Третье измерение она воспринимает только когда оно проявлено в движении. Таким образом, Спинский делает вывод о том, что человек воспринимает четвёртое, пятое, шестое и седьмое измерения так же, как проявление своего рода движения. И в конце пути, когда человеческое сознание разовьётся в достаточной степени, Вселенная откроется ему как константа, живущая в семи измерениях. В своих размышлениях философ оперирует четырьмя измерениями вместо трёх. говоря о том, что всё не существует в пространстве и времени. Ведь время синонимично движению. Не будем спорить. По сути, Эйнштейн изложил то же самое. Материя расширяется по мере своего движения до тех пор, пока при скорости света она не находится везде в одно и то же время, которое является любым временем и всем временем. То есть замирает Декарт и Заман говорил о том, что когда движение бесконечно в своей скорости, время, пространство и материя становятся одним. Какой же вывод можно сделать из рассуждений Успенского и Эйнштейна? Получается, что по великих мыслителя пришли к пониманию одного и того же. За иллюзией раздлённости кроется великое единство. в котором пространство, время и конкретные формы это всё одно. Бесконечный дух, присутствующий во всём, высший разум или единое сознание. Возникает логичный вопрос: если это так, то зачем нужна эта иллюзия разделённости? Какова цель существования отдельных вещей и жизни? Единственное разумное объяснение, которое можно найти, состоит в том, что единое сознание становится вещами и явлениями в своём стремлении познать себя. Потому что познать себя, будучи бесконечностью, оно не может. Таким образом, мы можем сделать только один вывод. Единственная цель развития жизни расширение сознания. Бож стремится познать себя, становясь чем-то. Отсюда следует, что эволюция человека направлена на то, чтобы само сознание расширялось до бесконечности. Доступ к тайнам Вселенной всегда открыт. Однако разгадка этих тайн часто опирается в то, с какой стороны мы на них смотрим. Если нужно разгадать тайну какого-нибудь заговора, то самым оптимальным способом будет поставить себя на место каждого участника, чтобы понять его точку зрения. Посмотрев на ситуацию со всех сторон, можно сделать обобщающие выводы. И тогда разгадка становится очевидной. Иллюзия разделённости наших жизней всего лишь точка зрения. Игра нашего сознания заставляет нас думать, что мы ничтожны по сравнению с величием всего мира. Мы воспринимаем себя как узника в бренном теле и уверены, что личное я каждого из нас существует в границах физически занимаемого пространства. Мы понимаем, что вокруг нас огромная вселенная. Мы видим, что в мире есть бесчисленное многообразие форм, Прогуливаясь по пляжу, мы задумываемся о том, что посчитать все эти песчинки просто невозможно. Но что-то внутри нас робко подсказывает: если не было бы моего сознания, то этого всего тоже не было бы. Но в то же время нас преследует мысль о том, что тогда кто-то другой мог бы всё это наблюдать, и оно всё равно бы существовало. В конечном итоге мы запутываемся, не до конца понимая, что же такое наше личное я. Что такое я? Среди статический Билл Смит, писательница Мэри Стюарт или печально известный Джим Джонс любой человек обозначает себя свою личность, используя одно и то же слово я. Когда кто-то говорит я, под этим часто подразумевается имя, биография и опыт. Однако на самом деле человек просто говорит здесь и не более того. Он имеет в виду, что находится в определённой точке своего развития или состояния. Он осознаёт какие-то свои мысли или желания, которые хочет выразить словами или действиями. Я голоден. Значит, что здесь и сейчас человек осознаёт, что он хочет поесть. Пожалуй, я прогуляюсь, что находясь здесь, человек хочет пройтись и побыть где-то ещё. Более того, любое я это не константа. Это очень нестабильное понятие. Каждое я представляет собой сотни или, возможно, тысячи, а то и миллионы разных я. Шекспир писал: "Весь мир театр". В нем женщин, мужчин, все актёры. И каждый не одно играет роль. В течении своей жизни мы примеряем на себя множество ролей, каждый из которых это ещё одно я на пути постоянно развивающегося сознания. Вы уже не тот человек, которым были 10 лет назад. Ваше сегодняшнее я уже не такое, каким было в начале прошлой недели. Ваше я будет другим даже когда вы просто закончите читать эту главу. Любое ваше я очень мимолётно. Оно существует лишь в отдельно взятый момент. Каждая мысль, которая приходит вам в голову, в то же самое время делает ваше я другим. Вы – продукт собственного мышления. В каждый момент жизни вы являетесь суммой накопленных к этому моменту своих мыслей. Любая новая идея меняет ваше сознание и самовосприятие. Ваше «я» не похоже на чё бы то ни было. Ведь только вы можете думать так, как вы. Личность человека – это его образ мыслей. В мире не найдётся и двух людей – мысли некоторых был бы абсолютно одинаковым. И так будет до тех пор, пока человечество не достигнет уровня единого сознания. Иллюзия отдельности. Одним из самых больших барьеров для понимания единства жизни является мысль о том, что если мы все это одно сознание, Да почему я, это я, а не кто-то другой или вообще все другие? Но дело в том, что вы на самом деле и есть любой другой, и вы вообще все другие. Разница между вами и другими состоит лишь в различии ваших мыслей, поскольку личность каждого человека это то, что он думает. Вы слишком привыкли осознавать себя в рамках собственного тела. Поскольку вам кажется, что ваше сознание только ваше и больше ничьё, вам трудно понять, что вы и другой человек это одно. Но всё было бы намного проще, если бы вы и другой человек имели бы одни и те же мысли и абсолютно одинаковую их последовательность. Тогда вы оба осознавали бы себя как один и тот же человек и ни секунды не сомневались бы, что живёте в одном и том же теле. Во вселенной нет абсолютно одинаковых вещей. Не найти двух одинаковых песчинок, двух одинаковых снежинок или двух одинаковых деревьев. Вселенная стремится создавать бесчисленное множество разных вещей из одной базовой субстанции. Она по своей природе не может сделать двух вещей, которые были бы совершенно идентичны. Если две идеи полностью совпадают, то это одна идея, которая порождает только одну вещь. Ваша уникальность. Вы думаете о себе только благодаря своим мыслям. Поскольку ваши мысли отличаются вас от любого другого человека, вы воспринимаете себя как отдельный объект во вселенной. Огромное количество ваших мыслей возникло под влиянием информации, получаемой посредством органов чувств. И ваше мышление во многом обусловлено жизнью физического тела. Таким образом, ваш опыт и ваши мысли отделяют вас от единого сознания. Вы привыкли видеть всё вокруг как нечто внешнее и отдельное от себя. Вы всё ещё не можете отвлечься от собственной обособленности. Но будьте уверены, единственный путь развития самосознания это расширение его до уровня, когда оно начнёт охватывать все вещи, все явления, всю жизнь. Царство Божие внутри. Нам необходимо понять, что любая материя, все формы и каждое я это только одно сознание внутри нас. Мы должны принять его в себе, использовать его и полагаться на него. Нам следует помнить, что мысль создаёт формы, вещи и явления, что мысль делает нас теми, кто мы есть. Наша разделённость обусловлена только стремлением к самопознанию. но при этом всё в мире едино. Мы должны постоянно стараться расширять своё сознание, отождествляя себя со всеми вещами, явлениями и людьми. В тихие часы досуга, в спокойной обстановке, нам следует искать контакт с единым сознанием, где хранится вся информация и откладываются все мысли. И это направит нас на верную дорогу к знанию и совершеннию. Нам необходимо признать всепобеждающую силу мысли, понять, как она делает нас тем, что мы есть, и как она создаёт формы, обстоятельства и движет вселенной. Мы должны берегать себя от негативного мышления и не принимать обстоятельства за основу жизни. Развивая Рашия и своё сознание, понимая всю его мощь, мы способны научить своих близких контролировать своё мышление. Мы должны стараться объяснить людям, что все проблемы этого мира начинаются с мысли. Что на самом деле наш потерянный рай всегда с нами, и Царство Божие внутри каждого из нас. Представьте панораму своей жизни. Мысленно охватите всё, что вас беспокоит: все проблемы и обстоятельства. А теперь постарайтесь расширить своё сознание, чтобы увидеть всё это как часть единого живого организма. Устремите свой внутренний взор в жизнь вселенской, которая непрерывно выражает себя, становясь множеством вещей и явлений. Понимая, что сознание это единственная истина, и все формы порождаются мыслью, почувствуйте своё тождество со всем, что есть в мире. Где-то за барьерами привычного вам мышления существует сознание всего, сознание как целое, или разум, которому известно всё, единое сознание. Для него нет ничего невозможного. и вам доступна вся сила его действия. Когда вы по-настоящему поймёте, что причина всего мысль, для вас перестанут существовать любые границы, кроме тех, что вы создаёте сами. Работая со своим сознанием, вы научитесь абстрагироваться от своего тела и перестанете воспринимать себя как нечто незначительное. в масштабах всей вселенной. Просто понимая, что физические формы и размеры не играют никакой роли для расширяющегося сознания, вы сможете посмотреть на бесконечность пространства и вечность времени с высоты абсолютно полного спокойствия. Ведь тогда вы будете знать, что объяснение всему сложит сознание, которое по своей сути не может быть ограничено. пространственно-временными рамками. То, что в миллионе световых лет от нас есть звезды, еще не значит, что вы ничтожны в этом мире. Разве ваша мысль не способна преодолеть это пространство в одно мгновение? Посмотрите на все величие и силу того сознания, которое живет в вас. С какой легкостью оно игнорирует ваше тело. И имея такую силу в своём распоряжении, разве не совершает человек самое большое зло, когда расставляет знаки прохода нет повсюду в своём мышлении, ограничивая и обрекая себя на болезни, неудачи, страдания и несчастья. Нет ничего невозможного. Бытие ничем не ограничено. Сознание может сделать всё, что может воспринять. Всё, что сознание воспринимает, оно делает. Эволюция движется в одном направлении вперёд. И нет предела совершенству, кроме единства с Богом. Человек это центр вселенной. Мы живём на крутящемся шаре, который вращается вокруг звезды. Наряду с другими подобными шарами: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Вечные пленники солнца, которые движутся по непреложным законам бесконечности. Но все они лишь точки в пространстве. Представьте, если бы солнце было в диаметре 1 метр, то Меркурий был бы размером с маленькое зерно. и находился бы в 42 м от солнца. Тогда Земля была бы как крупная горошина и вращалась бы в 110 м от солнца. А самая большая планета Юпитер по размеру была бы похожа на большое яблоко и находилась бы в 560 м от солнца. И это только лишь одна солнечная система из бесконечного множества подобных. Материалисты, которые рассматривают жизнь как течение обстоятельств в мире многообразия материи, говорят, что жизнь по большому счёту ничто. Ведь с их позиции человек слишком незначителен во вселенной. Тот, кто придерживается подобных взглядов, может каждый день пользоваться вещами и даже ощущать радость, подобную той, которую поначалу испытывал Медус. когда превращал в золото всё, к чему прикасался. Но когда дух такого человека распрощается с его физической оболочкой и растворится в неизвестном для материариста пространстве, не найдётся таких фургонов, куда можно было бы погрузить все эти важные при жизни вещи, чтобы взять их с собой. Материя и форма только инструменты нашего мышления, всего лишь пешки в игре расширяющегося сознания. Это подобно тому, как шахматист разыгрывает воображаемую партию у себя в голове, вместо того, чтобы просто переставлять фигуры на доске. Человек центр вселенной. Конечно, не в физическом плане, а на уровне сознания. Быть в каждый момент в любом месте, быть всегда и везде. Вот что такое единое сознание, которое есть в человеке. Сознание порождает форму и властвует над всем. Если твёрдо это знать и научиться правильно использовать, можно в корне изменить свою жизнь. Нет смысла в том, чтобы сетовать на судьбу и расстраиваться из-за проблем, позой перед обстоятельствами и придавая большое значение материальному миру. Всё имеет своё начало в сознании, всё рождается мыслью. И происходит настоящее чудеса. Когда в умиротворённой тишине душа пробуждается в своей божественной сути. Вы существуете как личность, потому что вы думаете. И ваши мысли это самое важное из всего, что вы делаете. Фактически это единственное, что вы делаете. Ваши мысли дают быть её формам и обстоятельствам. Ваша мысль это единственный инструмент для расширения вашего сознания. И в первую очередь вы должны заботиться о том, о чём думаете, во что верите и как относитесь к себе. Всё это уже сделало вас тем, кто вы есть, и всё это влияет на то, кем вы будете. Если вы хотите в своей жизни прогресса, движений, благополучия, любви и энергии, Вы сразу будете отвергать каждую негативную мысль, посетившую вашу голову. Вы не примете для себя ни одной идеи, противоречащей добру. Вы станете мыслить только позитивно. И тогда Вселенная ответит вам неимоверными дарами. Основные идеи. Неприложенные законы действия являются базовыми и вечными во вселенной. Вибрирующая вселенная воздействуя на себя порождает центры сил, например, атомы или солнечную систему. Эти центры сил взаимодейняются с другими центрами сил. имеющими такие же вибрации. Так формируется материя. Центры силы, из которых состоит Вселенная, формируются и действуют по непреложным законам высшего разумного порядка и обладают сознанием. Мы существуем у живой Вселенной. Нет ничего не живого, поскольку все формы несут в себе вселенский разум и являются идеей в едином сознании. Те объекты, которые воспринимаются нами как живые организмы, просто достигли того уровня развития, когда мы можем обнаружить в них сознание. Жизнь в целом это процесс, посредством которого единое сознание стремится познать себя, становясь вещами и явлениями. Эволюция это расширяющееся сознание. Развитое самосознание присуще человеку. Это необходимый шаг на пути расширяющегося единого сознания. По предназначению человека расширить своё сознание до уровня полного единства и тождества с Богом. Форма порождается сознанием. Форма есть сознание. Таким образом мысль создаёт формы. Мысль творец всего. Все жизни Это воплощение одной жизни, которая проходит бесчисленным множеством реинкарнаций, чтобы обрести себя в едином сознании. В течение многих веков ограниченный круг посвящённых владел знанием о тайной доктрине, согласно которой высшей точкой развития человечества станет абсолютное единство духа. Тайная доктрина описывает прошлое и будущее человечества, однако при этом не приводитсся достаточных доказательств или обоснований. Материя относительна и представляет собой комбинацию центров сил или сознания в движении. Время и пространство также относительны и являются только идеями, содержащимися в едином сознании. Человек проживает свою жизнь на уровне сознания и на уровне физического мира. Но на самом деле эти два уровня составляют единое целое. Речь и я это продукт мышления человека. Оно постоянно меняется, и в каждый отдельный момент Я мыслится по-другому. Мы слишком привыкли ассоциировать я с собственным телом. Настоящее я бесконечно, вечно, едино и несёт в себе всю мироздание. Царство Божие внутри нас. Мы это то, что мы думаем. Мысли становятся вещами и явлениями. Поэтому нужно быть избирательным в своём мышлении. Мы до сих пор не подошли к разговору о конкретных проблемах. И до того, как мы начнем говорить о любви, успехе и здоровье, нам предстоит осилить еще три главы. Стоит отметить, что современный человек очень нетерпелив и сразу хочет получить ответ на вопрос «что делать-то?». В своей гонке за временем мы стремимся узнать все и как можно быстрее. Изболованная веремя информации, мы думаем, что можем в чём-то разобраться без особых усилий. Сегодня мы ничего не хотим делать, но завтра мы мечтаем про славиться. Надеясь на чудо, мы забываем, что над всем надо работать и всему учиться. Было бы глупо полагать, что можно развить своё сознание, не понимая, что оно собой представляет. И как минимум нелепо считать, что существует краткая инструкция до решения тех извечных вопросов, которыми мы постоянно задаёмся в своей жизни. Если бы ответы лежали на поверхности, человечеству всё давно стало бы ясно. Проявите терпение. Нужно с особой тщательностью заложить основание для вашего прогресса. Вы должны понять, что всё, что вы узнаете из этой книги, Нельзя воспринимать как чудодейственное средство или волшебное зелье, которые могут сработать, а могут и нет. Законы, о которых говорится в этой книге, работают всегда. И ничто и никто на земле не может остановить их действие. Мы не придумывали эти законы и не можем их отменить. Они существуют вне зависимости от нас. Вам нужно просто знать о них и уметь их использовать. Эти законы действуют стопроцентно. Их невозможно обойти. Если вы пытаетесь применить их для достижения успеха, но терпите поражение, то дело не в законах, дело в вас. Именно вы не выполнили необходимое условие. Мыслить позитивно о том, чего хотите. Значит, ваши мысли о благоприятном исходе были сильнее вашей убеждённости в успехе. А законы сработали, как и всегда. Хуже враг человека его скептицизм. Что вы критиковать много умна не надо. А вот чтобы что-то придумать и сделать, нужно немало труда и умений. Как говорится, ломать не строить. Мир держится на созидании, а для того, кто стремится к разрушению, нет другого исхода, кроме уныния и отчаяния. Однако есть люди, которые знают о царстве Бога и человека. Эти люди говорят о том, что свобода человека в его сознании. Мысли это мир, жизнь это мысли. Пробудитесь, чтобы увидеть свою силу. Избавьтесь от своих вороков, сомнений, страхов, самобичевания и ужаса перед смертью. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдёте. Стучите, и отворят вам. Для человека не может быть слишком большой мечты или слишком высокой вершины. Нет ничего невозможного. В четвертой медитации мы говорим о том, что все формы и обстоятельства – это лишь проявление единого сознания, что любая вещь и каждый человек сделана из одной субстанции и существует только как выражение вселенского разума. К вам приходит все, что вы признаете и принимаете за правду. Отбросьте сомнения, не поддавайтесь беспокойству, спешке или страхом. То, что знает всё и может сделать всё, живёт внутри вас и внемлет даже самому тихому слову. Четвёртая медитация.